Часть первая, глава седьмая. Несмотря на все свои неясные волнения, Лиза была женщиной до мозга костей. Едва ли она ждала чего-то в своей жизни с таким нетерпением, как того дня, когда будет готов ее гардероб. Она не особенно надеялась, что Виктор позвонит до этого, но ее почему-то больше не угнетало его молчание. Она уже привыкла разделять свою жизнь на повседневность и встречи с ним. И ей не казалось странным, что эти разрозненные части никак не сходятся. Но Виктор все-таки позвонил и предложил ей съездить к Орлову одной. «Это ведь довольно смешно будет выглядеть, Лизонька, если я стану сопровождать вас в такие места постоянно», объяснил он. «Вы уже вполне можете делать это самостоятельно». «Конечно, я съезжу одна», — уверила его Лиза. «Я только забыла название этого переулка и не знаю, какое метро». «Ну, это вам не нужно. Машину-то я пришлю. Просто сам не приеду», — возразил Виктор. Лиза не стала с ним спорить. Она прекрасно понимала, что прислать за ней машину кажется ему естественным. Но Виктор тут же добавил. «И вот еще что, Лиза. Я думаю, Никита подготовил для вас отличную коллекцию. Но это еще не значит, что там будет все, что вам необходимо». Все-таки есть вещи, которые надо покупать готовыми. Обувь, например, косметика, да и мало ли что еще. Поэтому, как только закончится примерка, поезжайте по магазинам, шофер вас проводит. Лиза растерялась. «Но как это поезжайте по магазинам? А как я буду платить?» Ей показалось, что Виктор улыбнулся. «Шофер будет платить, а вас я только попрошу смотреть на вещи, а не на цены». И ни в коем случае не покупать в киосках. Только в приличных магазинах. Слава вам покажет, в каких. Лиза не успела ответить, как он уже повесил трубку. Интересно, почему в лавку Орлова не надо ни звонить, ни стучать? Даже дверь открывается сама, подумала Лиза, входя в уже знакомый холл. Пока вежливая помощница спешила к ней, Лиза несколько мгновений любовалась мраморной нимфой. Как естественно и печально было движение, которым она закрывалась от посторонних глаз. Помощница сразу узнала ее и предложила подняться на второй этаж в мастерскую. Орлов вскочил ей навстречу так радостно, точно ждал весь месяц. «Ну, любопытно примерить, наконец!» — поинтересовался он, весело подмигивая. «Мне тоже любопытно, можете не сомневаться». «Не сомневаюсь!» Лиза радостно улыбнулась ему в ответ. «Витя не приехал?» — мимоходом поинтересовался Орлов. «Ну, не будем на него сердиться, он человек занятой, а лучше мы с вами займемся делом». Лиза знала, что ей предстоит увидеть нечто совершенно необыкновенное. Но когда помощница Ирина начала вносить в мастерскую платье на прозрачных пластмассовых плечиках, Лиза замерла не в силах произнести ни слова. Наверное, такое ощущение было у Золушки, когда тыква превращалась в карету, а лепестки роз в хрустальные туфельки. Виктор был прав. Орлов сделал самую настоящую коллекцию, и вместе с тем это был не набор для подиума, а полный дамский гардероб, совсем что необходимо, чтобы выглядеть очаровательной. Лиза заметила, что наряды рассчитаны на лето и, пожалуй, на осень. Во всяком случае, здесь не было теплых вещей. Ей вообще показалось, что платья не висят на плечиках, а летят по воздуху. Так трепетала ткань, так легко развивались подолы и рукава. Она заметила, что преобладают ее любимые цвета – зеленый, серебристый, голубой. Но наряды не производили однообразного впечатления. Наверное, потому, что Орлов использовал невероятное количество оттенков. Да и фасоны были разнообразны. Короткие юбочки, летние разноцветные брюки, даже длинное вечернее платье. Лиза насчитала дюжину вещей. Она переходила от одного наряда к другому, не в силах произнести ни слова. Вот в этом платье, совершенно белом на первый взгляд, но с проступающими словно из глубины ткани серебристыми цветами, отороченным тончайшим серебристым же кружевом, она будет выглядеть как невеста. Неожиданно подумав об этом, Лиза покраснела. А вот в этом хорошо сидеть вечером на балконе, если вдруг немного похолодает. Оно из тонкого трикотажного полотна цвета морской волны. Длинные полупрозрачные рукава, крошечный круглый воротничок, переливаются перламутровые пуговки на груди. Вот, наверное... Деловой костюм, черная юбка, изящный длинный пиджак, и белая блузка к нему, и даже крошечный галстучек. Правда, юбочка такая короткая, что пиджак, оказывается, почти одной с ней длины. Да еще маленький соблазнительный разрез. Разве это деловой стиль? Словно угадав ее сомнение, Никита Орлов спросил. «Вам кажется, что это не совсем официальный наряд, Лиза?» «Но ведь вам на нынешнем этапе жизни, кажется, и не предстоит сидеть в офисе, правда? А костюм этот будет смотреться на вас отлично, элегантно, дразняще. Как раз то, что, по-моему, и соответствует вашей натуре. И значит, должно определять стиль одежды». «Конечно», — согласилась Лиза. «Я просто подумала, что покажись я в такой юбке на улице, все машины будут ехать за мной вдоль тротуара». «Но это же прекрасно!» — рассмеялся Орлов. «Пусть едут и любуются на ваши стройные ножки». «Они не любуются», — улыбнулась в ответ Лиза. «Они сразу требуют, чтобы я с ними поехала, и так оскорбляются, когда отказываюсь, как будто я обязана». «Это, конечно, проблема», — согласился Орлов. «Надо бы учитывать наши нравы, но ведь не хочется, так не хочется». «Видишь, очаровательная юная девочка, стройная, ноги загляденье. Почему надо думать, что скажет какой-нибудь хам, если она наденет короткую юбку? Да и плюньте вы на это, Лиза. Вам ли о них думать?» «О чем мы говорим, Никита Алексеевич?» – воскликнула Лиза. «У меня язык отнялся, это так красиво, вы просто волшебник». «Я рад, Лиза», – сказал Орлов. «Мне, признаюсь, и самому приятно было придумывать что-то для вас». «Я думала о вашем облике, о том, что именно вам следует подчеркнуть. По-моему, вашу юную мимолетность. Вы не согласны?» Лиза кивнула, хотя не совсем поняла, что он имеет в виду. «Вам нельзя носить тяжелых, строгих вещей», — продолжала Орлов. «И, как мне кажется, никогда нельзя будет носить, даже когда вы станете старше. У вас есть что-то исключающее тяжесть. Читали «Легкое дыхание» Бунина?» «Но я, конечно, не страданий вам желаю, которые там описаны», — засмеялся он. Лиза слушала его, не дыша. Как все-таки удивительно, ведь он просто шил для нее платье, а думал при этом о таких вещах. «С трикотажем будьте осторожны», — Орлов перешел к практической части. «Когда-нибудь будете выбирать для себя трикотажные вещи, обращайте внимание на то, о чем я сказал. Они для вас опасны именно потому, что утяжеляют придают ненужную солидность, которой в теплых вещах особенно трудно избежать. Он еще раз оглядел Лизу оценивающим взглядом, словно решая, достойна ли она его коллекции. Потом сказал, «Рад был с вами работать, Лизонька. Думаю, скоро увидимся. А сейчас, извините, дела. Вам и Риша подгонит все, как надо. До встречи, моя дорогая!» Он вышел из мастерской, а Ирина занялась Лизиными нарядами. Делала она это так тщательно, что примерка заняла куда больше времени, чем разговор с Орловым. Лиза никогда бы не заметила тех мелочей, которые Ирина замечала, закалывала, подшивала. «Да ведь никто и внимания не обратит!» — воскликнула, наконец, Лиза, когда Ирина принялась переделывать какой-то неудачный, по ее мнению, узелок на внутреннем шве. «Кому надо, обратит», усмехнулась та. «Ведь это наша марка. Невозможно оставить лишь бы как. Это вам не свитер с рынка. Такое платье будет только у вас, понимаете? А здесь, в Москве, есть кому оценить. Такие есть люди. Работу Никиты Алексеевича за версту узнают». Наконец она отпустила измученную Лизу. «Все, Елизавета, можете быть свободны. Устали? Конечно, красота требует усилий». «Думаете, достаточно того, чем мама-папа наградили? Адрес ваш у меня записан. Вещи привезут домой завтра, после семи вечера. Подходит? Машина стояла у подъезда лавки. Шофер Слава читал газету. «Уже?» – обрадовался он, увидев Лизу. «Быстро ты! Куда поедем?» «Да я не знаю», – сказала Лиза. Виктор сказал, «Вы мне покажете». От чего же не показать?» «Покажем!» Тут же согласился шофер. «Ты чего купить хочешь?» Лиза задумалась. Ей казалось, что в коллекции Орлова есть абсолютно все и даже больше. Конечно, всегда можно выбирать еще что-нибудь до бесконечности. Но Лизе не хотелось этого делать. «Давайте обувь посмотрим», — сказала она. «Обувь, косметику и хватит». «Косметику это в Estee Lauder купишь», — авторитетно сказал Слава. «Чего и ездить зря, когда там все есть». «Или ты хочешь по магазинам побродить?» Он подозрительно посмотрел на Лизу. «Нет-нет», возразила она, «куплю все сразу». «Правильно», одобрил Слава, «а с моей наказание, честное слово. Я уже магазины эти наизусть знаю через нее, а она все ходит и ходит. Ну и обувь найдем где-нибудь, дело недолгое». Они быстро выехали на Тверскую, остановились у магазина, и Лиза вышла из машины. Слава следовал за ней, и это тоже смущало Лизу. Взрослый человек на работе и ходит с ней по магазинам. В магазине Стеллаудер у Лизы разбежались глаза. Ей показалось, что бесчисленные флакончики, баночки, бутылочки и тюбики издают не только волшебный аромат, но и сияние. Но когда она взглянула на цены, ей захотелось выбежать вон. Только неудобно было перед Славой. «Ты чего?» – спросил он. «Может быть, в другой магазин поедем?» – робко спросила она. «Ну какой еще другой?» – заныл Слава. «Пожалей ты меня! Уже и тут тошнит от этой парфюмерии! Чем этот плох? Смотри, сколько всего!» «Да дорого ведь!» – пробормотала Лиза. «Это твоя, что ли, забота? Дорого!» – обрадовался Слава. «Денег хватит! Не весь ты магазин скупить собираешься!» Везде дорого. Не у цыганок же покупать. Бери, чего там надо. Помаду, тени, духи, кремы всякие. Волосы не красишь? Нет, улыбнулась Лиза. Особенно ей понравились духи. То пряные, то нежные, в восхитительных флаконах. Она готова была нюхать их до бесконечности. Слава подергал ее за рукав. Выбрала? — спросил он. Вон, те возьми. Они почти не слышно, как пахнут. «Дуры вы бабы! Разве мужику духи приятно нюхать? Он натуральный любит запах». «Пота, что ли?» – насмешливо посмотрела на него продавщица. «Ну, это уж не наши проблемы, если у кого натуральный запах пота!» – отбрил Слава. «А вот есть духи?» – вмешалась в разговор молоденькая девушка, нюхавшая флакончики рядом с Лизой, которые пахнут только свежестью. «Мияки!» – тут же ответила продавщица только у нас их нет. Здесь фирменная продукция «Эстелаудер». «Ну, в Губе точно есть?» сказала девушка. «Да везде есть. На Пушкинской площади на углу магазинчик. Я в нем купила». «Купите мияки, девушка», обратилась она к Лизе. «Вам они подойдут». «А сколько они стоят?» заинтересовалась Лиза. Ей неожиданно так понравилось выбирать духи. Оказывается, это был целый мир, которого она совсем не знала. «Ну сколько? Я забыла», — сказала девушка. И по ее лицу Лиза поняла, что цена не играет для нее никакой роли. «Я их давно уже купила, недели две». «Ну что, поедем?» — спросил Слава, слышавший их разговор. «Да нет, пожалуй», — засомневалась Лиза. «И дорого, наверное, и ехать куда-то. Здесь ведь чего только нет». «Ну и купи здесь помаду, а туда за духами съездим», — решил Слава. «Надо же тебе и там понюхать, раз понравилось! И какое там куда-то? Это же за углом!» Лиза купила помаду, тени, какой-то крем в изящной баночке, выбранный для нее продавщицей. Заплатив, Слава открыл перед ней дверь на улицу. «Поехали, поехали!» – решил он. Купишь мияки, Чего там, раз они свежестью пахнут!» Пока они ехали несколько кварталов, Лиза успела подумать, как удивительно живут люди. Эта девушка, например, которая забыла, сколько стоят духи. Ведь она, Лиза, даже представить себе не может эту жизнь. Ей то уже непривычно, что машина подвозит ее к магазину. «Может быть, я завидую?» — подумала она. «Да нет, наоборот, мне нравится все это. И разве зависть такая?» Вообще-то Лиза не знала, какой именно бывает зависть. До сих пор все в ее жизни складывалось так, что ей некому было завидовать. Кому? Удачливой подружке в Новополоцке, отхватившей выгодного жениха, который пьет не каждый день? Или соседке, которая привезла себе из Турции новый плащ? Или покойному Альберту с его рестораном? Другое дело в Москве. Здесь и точно было чему завидовать, и поводы для этого бросались в глаза на каждом шагу. Может быть, Лиза и узнала бы, что это за чувство. Слишком уж трудно было от него удержаться даже самому бескорыстному человеку, окруженному целой россыпью разнообразных благ, которые так и манили, так и дразнили. Но она познакомилась с Виктором едва ли не прежде, чем стала выходить в центр Москвы. И завидовать ей было уже нечему. С обувью дело оказалось еще проще. Слава привез ее в какой-то небольшой магазин с невероятно предупредительными продавцами, и она довольно быстро выбрала несколько пар отличной обуви. Босоножки, состоящие из нескольких причудливо переплетенных серебристых ремешков, вечерние туфли из матово-поблескивающей мягкой кожи, еще одни перламутрово-зеленые туфельки на тонком низком каблучке с крошечными бантиками сзади. «На дождь что-нибудь возьми!» – посоветовал Слава. И Лиза взяла элегантные полуботиночки, вспомнив, что в коллекции Орлова есть длинный плащ светло-фисташкового цвета. «Маловат, конечно!» – решил Слава, когда они вышли из магазина. «Что ж, на всю жизнь не закупишься, потом как-нибудь!» «Да я и не собиралась на всю жизнь закупать!» – сказала Лиза. «Это точно!» – подтвердил Слава. «Кидаться ты не кидаешься, не то, чтобы как с цепи сорвалась». Слава посмотрел на нее с едва заметным одобрением. «Да», — вспомнил он вдруг, — «аксессуары». Моя замучила аксессуарами. За каким-нибудь шарфиком полгорода готова объехать. «Куда же за ними ехать?» — спросила Лиза. «Да это в бутик надо», — ответил Слава. «Знаешь поблизости какой-нибудь?» «Нет», — призналась Лиза. «Сразу видно, журналов не читаешь». «Ладно, найдем, их тут как грязи». Покупать аксессуары оказалось еще более увлекательно, чем духи. Сколько их было, восхитительных мелочей, которые никогда не надоедало рассматривать, прикидывая, чему бы надеть. Лиза примеряла пояса, прозрачные шарфы, перчатки. «Сумок парочку купи», – советовал Слава. «У моей их знаешь сколько? Последняя готова отдать за сумку». Сумочки Лиза выбирала с особенным удовольствием. Она уже поняла, что неудачно подобранной сумкой можно испортить любой наряд. Она сама не заметила, как устала. Только что неутомимо разглядывала все новые и новые мелочи и вдруг устала в одно мгновение. «Еще бы!» — сказал Слава, которому Лиза пожаловалась на эту непонятную усталость. «Знаешь, сколько энергии шмотки эти высасывают? Ты к ним только прикоснулась, По магазинам побродила, а уже и устала. Я своей всегда говорю. Чего ты ходишь часами? Все равно ведь купить не сможешь. Нахрена нужны эти смотрины? Да ведь она молоденькая у меня, почти как ты. Конечно, ей интересно, застенчиво добавил он. И только на обратном пути Лиза ужаснулась. Боже, ведь все это стоит бешеных денег. Слава расплачивался как-то незаметно для нее, и под конец Лизе уже казалось естественным выбирать вещи, не глядя на цены. А теперь она даже побледнела от стыда. Как можно было вести себя так? Ведь она потратила гораздо больше, чем ее мать зарабатывает в год. И ведь это не ее деньги. Но машина уже остановилась у подъезда. Можно было бы себе представить, какими взглядами смотрят на нее старушки и мамаши с колясками. Слава выгрузил пакеты и свертки. — Смотри-ка, — сказал он, — ездили, ездили, а как мало получилось. Донести тебе? Нет, — Нет-нет, Слава, — отказалась Лиза. — Я сама. — Спасибо вам, вы мне так хорошо все показали. Еще не хватало, чтобы Коля видел, как ее привозят с покупками шофер. — Да чего там показывать? — ответил Слава. — Глаза бы не глядели. Хорошо, что Коля как раз ушел гулять с детьми. Лиза поскорее разложила покупки на своей полке в шкафу. Ей совсем не хотелось, чтобы брат их заметил. Вот только что он скажет, когда домой привезут наряды от Орлова? Виктор позвонил этим же вечером, когда Лиза, растерянная, даже испуганная тем, как прошел ее сегодняшний день, сидела в кресле перед телевизором, пытаясь понять хоть слово из того, о чем говорили с экрана. Сейчас, когда она оказалась дома и прошел первый восторг от сияющего многоцветия, которая принадлежала теперь ей. Лиза думала о том, что она скажет Коле. Ведь он отлично представляет, сколько может стоить такой гардероб. Это тебе не вечер в ресторане, который входит в джентльменский набор обычного ухаживания за девушкой. Звонок Виктора прервал ее размышления. «Ну как, Лизенька, вы довольны?» Голос у него был веселый. «Знаю, знаю, уже звонил Никите, так что можете не рассказывать». «И слава доложил!» – прервал он, начавшееся было выражение благодарности. «Одежду вам завтра привезут, вам все понравилось, и я рад. А не пора ли вам, Лиза, подумать о прическе? Теперь вы представляете, как будете выглядеть в день своего рождения. По-моему, в самый раз довершить картину, а?» «Какая же прическа?» – сказала Лиза несколько смущенным тоном. «С моей косой много не выдумаешь». «Это вы правы», – подтвердил Виктор. «Коса у вас великолепная, ею можно было бы и ограничиться. Но ведь она мало оставляет простора для фантазии. Для повседневной, во всяком случае, фантазии. Так что придется вам выбирать, дорогая. Что поделаешь, вся жизнь состоит из бесчисленных выборов. И выбор прически не самый трудный. И не волнуйтесь, отличный парикмахер Петруша вам поможет». Лиза слушала его голос в телефонной трубке и думала, как в сказке про маленький цветочек. Падают и падают на нее чудеса подарки, только голос слышен. Правда, Виктор не похож на чудовище, да и на влюбленного похож не слишком. Вот только зачем ему все это?